Глава 8. Геометрия художественных энергий. Пункт 1. Эстетическая геометрия по флоренскому. Эпиграф. Пангеометрия это система геометрии, открытая Лобачевским и основанная на новой теории параллельных линий. Пангеометрия указывает на возможность логического мышления, имеющего объектами вещи, находящиеся вне времени и пространства. Чудинов А.Н., 1910 год. Нам дано уловить пронизывающие музыку волнения чувств благодаря тому, что человеческий мозг способен отзываться на мелодические рисунки, созданные из осцилляции в тональном силовом поле. Кроме базовых сил тональной гравитации, мы улавливаем энергию музыкальной образности или ощущаем ее отсутствие. Энергия образности может присутствовать и во всех других видах искусства, в рисунке, живописи, скульптуре и архитектуре. Среди тех, кто пытался познать и формализовать источники артистических энергий, был Павел Александрович Флоренский, прозванный русским Леонардо. В России начало XX века художники и архитекторы делали попытки уловить и изобразить четвертое пространственное измерение. Эти попытки часто сопровождались научно обоснованным протоколом Вот почему некоторые знаменитые работы этого периода следует смело относить к психофизическим исследованиям. Пышный расцвет неоортодоксальных теорий трехмерного пространства возбудил особый интерес к визуальной перспективе, начиная с обратной перспективы русских икон и азиатского искусства и кончая экзотической множественной перспективой. Например, в работах Лисицкого – Конечное число пространственных измерений растворяется в бесконечном числе точек схода. В абстрактных работах русских авангардистов заявляет о себе вдохновенное и наивное стремление отобразить художественные энергии научным способом. Их пылкое желание построить совершенно новое искусство в совершенно новом социальном мире часто сопровождалось не менее пылким убеждением, что новый мир не нуждается ни в чем из старого предреволюционного мира. Для Флоренского разочарование в революционном догматизме абстрактного искусства пришло довольно скоро. Его интересовали энергии, исходящие от духовности высшего порядка, а такой вид духовности питается от традиций, проверенных временем. Флоренский верил, что идущая от глубоких культурных корней сила помогает созданию неприходящего искусства, насыщенного внутренней жизнью человеческой души, И что именно в таком искусстве мы приобщаемся к опыту поиска правды и прекрасного? По флоренскому, духовные энергии служат движущей силой для передачи выразительности в искусстве. Будучи по образованию математиком, инженером и священником, Флоренский объяснял эстетические эмоции как результат флуктуации психологического состояния, как процесс изменения скорости и вектора психологических реакций в ответ на восприятие смысла в искусстве. Изменение скорости означает ускорение, которое может быть или положительным, или отрицательным. Ускорение является собой ключевое понятие в теории пространства-времени. Таким образом, Флоренский призвал концепции общей теории относительности для объяснения связи между художественными образами и меняющейся скоростью чувствования. Такой подход к человеческому сознанию ведет нас к понятию феноменальной кривизны артистического пространства, к духовной геометрии художественного пространства-времени. По классической теории, геометрия пространства-времени зависит от присутствия материи и энергии. Шедевры искусства воздействуют на нас не просто узнаваемостью образов, но и художественными энергиями, пропитывающими эти образы. Работы подлинных творцов в искусстве способны входить в резонанс с нашим внутренним миром и возбуждать наши собственные энергии, что происходит благодаря искусному распределению художественных энергий на полотне, в скульптуре, в музыкальном произведении, в технических терминах флуктуации, чувствования, создают феноменальную кривизну художественного пространства. Мы ощущаем ее, воспринимая замечательное произведение искусства. В искусстве мы встречаемся лицом к лицу с геометрией творческих энергий. Эта идея все еще революционна сегодня. Павел Александрович Флоренский был особенно заинтересован в иконописи, в духовных энергиях, пронизывающих великие иконы. Флоренский не был музыкантом, и его рассуждения о музыке всегда очень деликатны, но его идея эстетической пангеометрии оказалась поразительно плодотворной для музыкальной психологии – Связь между градиентом нейронных затрат на обработку слуховой информации и феноменальной тональной гравитации позволяет объяснить музыку в понятиях динамического поля. Именно музыка дает нам пример прямых отношений между рисунком распределения энергии в художественном пространстве и человеческой эмоцией. Безусловно, такой подход прямолинейен и специфичен, но его главная сила в том, что он указывает, на присутствие художественных энергий за пределами узнаваемости обычных видимых образов.